Артур Конан Дойль. Трагедия «Скороска». Глава первая. Публика, вероятно, немало удивлялась тому, что ей ничего не известно об участи пассажиров Короско. В наше время универсальных корреспондентов и гласности, кажется положительно невероятным, чтобы такого рода происшествие, имевшее международный интерес, Осталось без отклика в печати. Очевидно, на то были весьма серьезные основания, как интимного, так и политического характера. Самые факты, конечно, были хорошо известны в свое время некоторому числу людей и даже как-то проскользнули в провинциальной печати, но были встречены с недоверием. Настоящий рассказ написан на основании клятвенных показаний полковника Кочрэнь Кочреня и собственноручных писем мисс Адамс уроженки города Бостона в штате Массачусетс, дополненных со слов очевидца капитана Арчера, состоявшего в египетском кавалерийском корпусе, из показаний, данных им на секретном допросе правительственного агента. Мистер Джеймс Стефенс отказался добавить что-либо от себя, но так как в представленных ему показаниях не нашел нужным сделать никаких изменений, то надо полагать, что и он не усмотрел в них никаких отступлений от истины. 13 февраля 1895 года небольшой винтовой пароход «Короско» вышел из Шелаля близ первых порогов Нила, Держарейс на Ваде Хальфу. У меня случайно сохранился список его пассажиров, который я и привожу здесь. Короско, тринадцатого февраля тысяча восемьсот девяносто пятого года. Пассажиры: полковник Кочрень Кочрень из Лондона, мистер Сэсил Браун из Лондона, Джон Харри Хидинглей из Бостона, Соединенные Штаты, мисс Адамс из Бостона, Соединенные Штаты мисс Сади Адамс из Ворчестера, Массачусетс, Соединенные Штаты, месье Фарде из Парижа, мистер и миссис Бельмонт из Дублина, Джеймс Стефанс из Манчестера, Джон Стюарт из Бирмингема и миссис Шлезенгер с нянькой и ребенком из Флоренции. Таково было маленькое общество пассажиров в момент отправления коровска из Шелале. Отсюда Короско должен был идти вверх по течению Нубийского Нила на протяжении двухсот миль, то есть от первых порогов Нила до вторых. Вся Нубия — страна высшей степени своеобразная, местами широко раскинувшаяся, местами стиснутая до размеров узкой береговой полосы. Под этим именем... Разумеется, только плодородная полоса земли, тянущаяся вдоль Нила, по обе стороны этой кофейного цвета реки. Далее простираются уже беспредельные, бесплодные пески Ливийской пустыни, захватывающие чуть не всю ширину африканского материка с одной стороны и уходящие в Красное море с другой. И среди этих песков и пустынь словно гигантский дождевой червь тянется извилистой полосой Нубия. Повсюду на каждом шагу попадаются следы погибшей расы и потонувшей в глубине веков древней цивилизации. Ряды могил и могильных памятников тянутся длинной вереницей, и там и сям перед вами всплывают развалины древнего города. Вы узнаете, что он был построен римлянами или египтянами, а чаще всего слышите, что даже и самая память о том, как он некогда назывался, утеряна. Пусть так, но вы невольно удивляетесь, зачем здесь, среди пустыни, стоял некогда город, и только, порывшись в исторических источниках, узнаете что целый ряд таких городов был построен исключительно для того, чтобы служить оплотом против набегов диких степных племен, этих хищников, явившихся сюда с юга. Туристы равнодушным взглядом скользят по несколько однообразным ландшафтам этой страны смерти и далеких седых воспоминаний, бесконечно курят, болтают и флиртуют между собой. Пассажиры Короско представляли собою очень милое, дружное общество. Большинство совершили вместе путешествие из Каира в Асуан и успели познакомиться и сблизиться за это время. Даже прославленная англосаксонская холодность и чопорность таяли под лучами солнца на Ниле. Судьбе было угодно, чтобы в числе пассажиров Короско Не оказалось ни одной неприятной личности, присутствие которой на этих небольших пароходиках бывает достаточно, чтобы отравить удовольствие всего маленького общества. На судне, которое немногим больше большого парового катера, все поневоле постоянно сталкиваются друг с другом, и отношения, такие или иные, завязываются между пассажирами. Полковник Кочрень Кочрень был один из тех бравых английских офицеров, которых британское правительство, нормируя сроки служебной деятельности своих граждан, объявляет неспособными к дальнейшей службе только по достижении ими предельного возраста. Полковник Кочрень Кочрень был высокий, сухой, горбоносый мужчина, прямой как палка с изыскано почтительным и любезным обращением и зорким наблюдательным взглядом. В высшей степени опрятный и аккуратный в своих вкусах, привычках и одежде, корректный до мелочи, он был настоящим джентльменом до кончиков ногтей. Из чисто англосаксонского отвращения ко всякого рода экспансивности он усвоил себе строгую сдержанность в манерах, которую с первого взгляда можно было принять за чопорность, но близко знавшие его люди были уверены, что ему стоило немалого труда постоянно скрывать в себе искренние порывы своего доброго, чувствительного сердца. Он скорее внушал к себе уважение, чем любовь, так как почему-то невольно чувствовалось, что знакомство с ним нелегко перейдет в дружбу. Но, с другой стороны, можно было безошибочно сказать, что эта дружба, раз вам удалось вызвать ее в нем, сделалась бы частью его существа. Мистер Сесиль Броун, следуя случайному порядку, в каком имена пассажиров стояли в пассажирском списке, был молодой дипломат, состоявший при одном из европейских посольств. Носил на себе отпечаток воспитанников Оксфордского университета, то есть был несколько неестественно натянут в обращении, но весьма интересен как собеседник. И вообще человек развитой. У него было несколько печальное и скучающее, но красивое молодое лицо с закрученными небольшими усиками, тихий голос и неслышная походка. Но что придавало ему особенную приятность, так это его способность вдруг оживиться и просиять прелестной улыбкой, если что-либо приходилось ему по душе. Однако какой-то напускной цинизм совершенно затмевал его природный юный энтузиазм, и временами он высказывал мысли тривиальные и вместе с тем нездоровые. Целые дни сидел он на палубе под навесом, с книгой или альбомом набросков, не заговаривая ни с кем из чувства собственного достоинства, но всегда готовый ответить в высшей степени любезно каждому, кто к нему обратится. Американцы держались отдельной группой. Молодой Джон Харри Хиддинглей, окончивший с ученой степенью Гарвардский университет, и теперь, довершавший свое образование кругосветным путешествием, представлял собою образцовый тип молодого американца. Живой, наблюдательный, в высшей степени любознательный и желающий всему научиться и все себе уяснить, свободный от всякого рода предрассудков, серьезный и вместе веселый, как всякий сильный, здоровый человек в молодые годы. У него было в манере и наружности меньше внешнего лоска, но больше истинной культурности, чем у молодого оксфордского дипломата. Мисс Адамс и мисс Садди Адамс были тетушка и племянница. Первая из них была небольшого роста, энергичная особа, с резкими, не совсем красивыми чертами и громадным запасом, даже излишком никому не понадобившейся нежности и любви. До сего времени она никогда не выезжала из Бостона, и теперь усердствовала изо всех сил, трудясь над неблагодарной задачей привить востоку благоустройство ее родного Массачусетса. Едва она ступила на почву Египта, как тотчас же пришла к убеждению, что все здесь требует упорядочения, и с этого момента у нее было хлопот выше головы. И стертые седлами спины мулов, и голодные бездомные собаки, и мухи, кучами сидевшие на глазах грязных ребятишек, и неопрятные в лохмотьях женщины, все это взывало к ее чувству чистоты и порядка. И она с первых шагов мужественно и самоотверженно принялась за дело. Но так как она не знала ни одного слова из местного наречия, и вследствие этого не могла быть понята никем из туземцев, то ее старания не оставили заметного следа на порядках Египта, но зато доставили немало удовольствия и увеселения ее спутникам. Никого ее усилия так не забавляли, как ее племянницу Сади которая вместе с миссис Бельмонт была наиболее популярной личностью на короско. В саде была совсем молоденькая девушка, прямо со школьной скамьи. И, как все американки в этом возрасте, еще наполовину ребенок. Откровенная, по-детски доверчивая и прямодушная, всегда веселая и довольно болтливая, живая, но недостаточно почтительная и уважающая старших. Впрочем, даже сами недостатки забавляли ее спутников и нравились им. Несмотря на то, что мисс Сади сохранила все эти чисто детские черты характера, эта высокая, стройная, красивая девушка выглядела даже несколько старше своих лет благодаря модной прическе, пышному бюсту и значительной округлости форм. Шелест ее юбки... Громкий, звонкий голос и заразительный детский смех были привычными и желанными звуками для пассажиров Короско. Даже чопорный полковник Кочрень заметно смягчался, а безупречно выдрессированный в Оксфорде молодой дипломат забывал быть неестественным в обществе Мисс Сади. Об остальных пассажирах Короско можно упомянуть в нескольких словах. Месье Фарде был добродушный, словоохотливый резонер, имевший резко определенные взгляды на коварные махинации Англии и нелегальность занимаемого ею в Египте положения. Мистер Бельмонт — круглый, рослый господин, сильной проседью, типичный ирландец. Славился как лучший стрелок на дальнее расстояние. Бравший все призы на состязаниях стрелков и охотников в Уимблдоне и Бислее. Его жена, прелестная, изящная женщина, чрезвычайно игривая и приветливая, нравилась решительно всем. Миссис Шлезингер, средних лет вдова, всецело поглощенная заботами о своем шестилетнем ребенке, была почти незаметной личностью среди пассажиров. Высокочтимый сэр Джон Стюарт, пресвитерианский священник, конгрегационалист, был человек чрезвычайно тучный, неподвижный и сонливый, но одаренный изрядной долей добродушного юмора. Наконец, упомянем еще мистера Джеймса Стефенса, стряпчего из Манчестера, младшего компаньона товарищеского бюро Хигсон, Варт и Стефанс. Он путешествовал теперь по предписанию врачей для поправления здоровья и восстановления сил после жестокой инфлюенции. Этот Стефанс за 30 лет своей жизни сам собственными силами выбился в люди. Начав с того, что протирал окна в помещении этой самой конторы, он в настоящее время заведовал всеми ее делами и состоял младшим компаньоном товарищества. В течение почти всего этого времени он положительно зарылся в сухую техническую работу, жил только для того, чтобы удовлетворять старых и приобретать новых клиентов. В конце концов, самый ум и даже сама душа его стали точными и пунктуальными, как те статьи законов, с которыми он постоянно возился. Его работа превратилась для него в настоящую потребность. И так как он был холост, то в жизни его не было никакого интереса, который бы отвлекал его от этой работы. Постепенно эта работа засасывала, замуровывала все его существо, как замуровывали заживо погребенную монахиню в средние века. Но вот пришла болезнь, и, вырвав его из этой могилы, выбросило его на широкую дорогу, залитую солнцем, бросило его в круговорот жизни, далеко от озабоченного делового Манчестера, от его заставленной полками и тяжелой громоздкой мебелью конторы, где на него со всех сторон смотрели мрачные кожаные переплеты свода законов. Сначала ему было очень тяжело, и все казалось глупо и пусто, и тривиально в сравнении с его привычной, милой рутиной. Но затем, мало-помалу, он начинал прозревать, и ему уже начало смутно представляться, как скучна и мертва была его работа в сравнении с этим обширным, разнообразным миром, который до сих пор был для него совершенно непонятен и которого он вовсе не знал. Временами ему даже начинало казаться, что этот перерыв в его деловой карьере был важнее самой карьеры. Всякого рода новые живые интересы начинали овладевать его душой. И теперь этот человек средних лет начинал ощущать в себе пробуждение той молодости чувств и впечатлений, которых он не знал в молодые годы, проведенные в труде и беспрерывной деловой заботе. Конечно, характер его уже слишком сложился для того, чтобы он мог перестать быть сухим педантом в своих привычках и разговоре. Но теперь он уже интересовался жизнью, читал, наблюдал, изучал свой «Бэдакер», Подчеркивал в нем, отмечал на полях известные места, как человек, находящий удовольствие в своем путешествии и желающий поучаться. За время рейса от Каира он успел особенно сойтись с мисс Адамс и ее молоденькой племянницей. Ее молодость, смелость, живость, ее неумолчный говор и жизнерадостность нравились ему. Она же, в свою очередь, чувствовала некоторое уважение к его серьезным знаниям, его уравновешенной натуре и жалость к его узкому кругозору, к его замкнутости в каком-то заколдованном кругу, лишавшей его возможности широкого полета мысли, широких кругозоров и свободных размахов фантазии, то есть всего того, что в ее глазах было так необходимо. И вот они сошлись и сдружились. И прочие, глядя на них, когда они сидели рядом, обращали внимание на его холодное, несколько сумрачное лицо рядом с цветущим, молодым, полным жизни личиком девушки. Маленький Короско шипел, пыхтел, шумел, взбивая пену за кормой, медленно подвигаясь вперед по реке и производя больше шума ради своих пяти узлов в час, чем самое большое атлантическое линейное судно на призовом рейсе. Ряды развалин восставали по обе стороны реки. Но по мере того, как наши пассажиры подвигались вперед, эти развалины приобретали иной характер. Некоторые из них были едва ли старше христианской эры. Туристы равнодушно смотрели на полугреческие барельефы храмов, взбирались на Марско-Роско, откуда можно было видеть выходящее на бесплодные пустыне востока солнце. Под вечер на четвертые сутки своего путешествия пассажиры Короско прибыли в Аде-Хальфу с небольшим опозданием вследствие какого-то незначительного повреждения в машине. На следующее утро предполагалась обширная экскурсия на скалу Абу-Кир, с которой открывается великолепный вид на вторые пороги Нила. В половине девятого, когда все пассажиры находились на палубе, среди них появился Мансур, драгоман и проводник в одно и то же время, полукопт, полусириец, и громко, торжественно, как он это делал каждый вечер, объявил присутствующим программу на завтрашний день. На время тихий говор, царивший в разных углах палубы, стих. Но когда Мансур окончил, и словно кукла в театре марионеток исчез в отверстии трапа, и его темная юбка, европейского покроя куртка и красный тарбуш потонули во мраке, в отдельных группах снова завязались прерванные разговоры. — Так я рассчитываю на вас, мистер Стефенс, — проговорила мисс Сади Адамс, — что вы расскажете мне все об этой скале Абукир. Я люблю знать, на что смотрю, а не глядеть на что-то такое, чего не понимаешь, и потом целых шесть часов спустя получать разъяснения, сидя в своей каюте. Я не могу себе представить ни Абу Симбелла, ни этих стен, хотя их видела только вчера». «А я так и не надеюсь угнаться за всем этим», — заявила ее тетка. «А вот когда вернусь к себе на Коммонвельс-авеню, где никакой драгоман не будет смущать меня, успею прочитать о всем этом на свободе, и тогда, только надеюсь, начну восхищаться тем, что здесь видела. И тогда мне захочется опять вернуться сюда. Впрочем...» это в высшей степени мило и любезно с вашей стороны мистер Стефенс, что вы стараетесь осведомлять нас обо всем я знал что вы пожелаете получить точные сведения об этой местности мисс и потому уже заранее приготовил маленький конспект по этому поводу отвечал стефанс передавая мисс сади листочек бумаги она взглянула на этот листочек и весело засмеялась тихим детским смехом «Ре Абу Кир», — прочла она. «Скажите, пожалуйста, что означают у вас эти две буквы? Прошлый раз вы также написали на заметке о Рамзесе. Ре Рамзес II. Это деловая привычка, мисс Сади. Когда представляют кому-нибудь люди моей профессии, всегда ставят «Ре». «Представляют что?» — переспросила молодая девушка. Когда мы пишем записку для памяти, мы ставим «ре», то есть «ролативили», касательно, относительно. Это, вероятно, очень удобное сокращение в деловых бумагах, но признайтесь, что оно кажется забавным при описании местности или когда речь идет о древних египетских царях, не правда ли? «Нет, я этого не вижу», — сказал Стефанс. «Не знаю». «Правда ли, что англичане не одарены таким юмором, как американцы, или же это своего рода юмор?» — рассуждала Сади таким тоном, как будто она размышляла вслух. «Мне почему-то казалось, что у них меньше юмора, а между тем, если почитаешь Диккенса, Теккерея, Барри и других юмористов, которыми все мы восхищаемся, то начинаешь сознавать, что ошибалась». Кроме того, я никогда не слыхала нигде такого искреннего, душевного смеха, как в лондонском театре. Один господин сидел за спиной своей тети, и каждый раз, как он начинал смеяться, тетя оглядывалась, полагая, что где-нибудь отворилась дверь, такое сильное движение воздуха производил его смех. — Я желала бы видеть законы этой страны. — вставила мисс Адамс старшая тем резким металлическим голосом, которым она старалась замаскировать чувствительность своего сердца. — Я желала бы внести в это законодательство свой биль об обязательном промывании глаз у детей и об уничтожении этих отвратительных ешмаков, которые превращают женщину в тюк бумажной ткани, откуда выглядывают два черных глаза. Я сама никогда не могла понять, зачем они носят их, — говорила Сади. Но однажды я увидела одну из этих женщин без ешмака и поняла, почему они его носят. Ах, как мне надоели эти женщины! — воскликнула мисс Адамс. — Поверите ли, с таким же успехом можно было бы говорить об обязанностях, чистоте и приличиях кучи бесчувственных камней, но ну вот хотя бы вчера в Абусимбелле я проходила мимо одного из домов, если можно назвать домом этот ком грязи. У дверей сидели двое ребятишек с обычной кучей мух вокруг глаз и громадными прорехами в их жалкой, грязной одежде. Я слезла со своего мула, засучила рукава и своим носовым платком хорошенько умыла им личики, а затем, достав из своего мешочка иголку с ниткой и наперсток, зашила их прорехи. Эх, в этой дикой стране... Я никогда не съезжала на берег без своего рабочего мешка точно так же, как без белого зонтика. Умыв и убрав ребятишек, я вошла в дом. Но уж жилище. Полагаю, что в свинарнике в порядочном хозяйстве много чище. Сердце мое не выдержало, и я, выгнав всех обитателей из этой мурьи, принялась все чистить, мыть и прибирать, как наемная поломойка. Я так и не видела вашего храма, абу но зато видела столько пыли и грязи, что трудно себе представить, чтобы такое жилье величиной сорочье гнездо могло вмещать все это. Правда, я провозилась в их мурье часа полтора, но зато, когда кончилась приборкой, Эта хижина была чиста, как новенький деревянный ящичек. У меня был с собой номер «Нью-Йорк Хэролд», и я выложила им их полки, на которые в добром порядке расставила их горшки. Когда все было кончено, я вышла на двор, чтобы умыть лицо и руки, ставшие темно-кофейного цвета, от пыли и грязи. И когда, умывшись, снова проходила через дом На пороге сидели ребята, опять такие же чумазые и грязные, с кучей мух вокруг глаз и новыми прорехами на рубашонках, только на голове у каждого из них было по бумажному колпаку, сделанному из моей газеты. Однако, Сади, уже скоро десять часов, а завтра надо рано вставать. — О, но этот пурпуровый горизонт! «И светлые, точно серебряные звезды так прекрасны, что с ними жаль расстаться!» — воскликнула девушка. «Посмотрите только на эту тихую, безмолвную пустыню и эти темные силуэты холмов там, вдали. Глядя на них, как-то невольно становится жутко, если подумать, что мы теперь находимся на самом краю цивилизованного мира, и что там...» за гранью этой светлой полосы уже нет ничего, кроме диких кровожадных побуждений, то начинает казаться, будто стоишь на краю великолепного, действующего вулкана. И хорошо, и страшно, и как-то торжественно на душе. — Сади, не говори так, дитя мое. У меня мурашки по спине бегут, когда я тебя слушаю, — сказала мисс Адамс-старшая. Но взгляните только на эту беспредельную пустыню, которая уходит вдаль, настолько только может хватить глаз. Прислушайтесь к этому унылому напеву ветра, несущегося над ней. Он как будто оплакивает что-то, как будто ропщет. Право, я никогда в жизни не испытывала столь таинственного и торжественного настроения. В это время вдруг откуда-то из-за холмов, утопавших в сумраке по ту сторону реки, раздался резкий, жалобный, постепенно расплывающийся вой, перешедший в протяжный, замирающий вопль. — Боже правый, что это? — вся изменившись в лице, воскликнула мисс Адамс, вскочив со своего места. — Это просто шакал, мисс Адамс, — поспешил ее успокоить Стефанс. Я слышал их крик, когда мы ходили смотреть сфинксов при лунном свете. — Будь моя воля, — сказала старая мисс, — я бы ни за что не поехала дальше Асуана. Я положительно не понимаю, что меня толкнуло вести тебя, моя девочка, на этот край света. Твоя мать подумает, что я совсем потеряла рассудок, и я никогда не посмею взглянуть ей в глаза, если с тобой что-нибудь случится. Я уже всего здесь вдоволь насмотрелась, и хочу теперь только одного — скорее вернуться в Каир. Что с вами, тетя? С чего вы вдруг так встревожились? Это совсем не похоже на вас? Я никогда не видала вас малодушной. Я сама не знаю, что со мной, Сади, но чувствую себя не совсем хорошо». А этот вой шакала как-то особенно расстроил меня. Я утешусь только тем, что уже завтра, после того, как мы посмотрим этот храм или скалу, мы отправимся в обратный путь. Я по горло сыта этими храмами, скалами и холмами, мистер Стефанс. Верьте мне. Ну, пойдем, сади. Спокойной ночи, мистер Стефенс. Завтра надо рано вставать. С этими словами обе дамы удалились в свою каюту. Между тем месье Фарде воодушевленно по обыкновению беседовал с молодым Хиддинглеем. — Дервишей никаких не существует, мистер Хиддинглей! — говорил он на прекрасном английском языке, но растягивая некоторые слоги по французской манере. — Их нет, они вовсе не существуют, говорю вам. «Хм, я полагал, что все леса кишат ими», — возразил молодой американец. Месье Форде взглянул по направлению, где горел красненький огонек сигары полковника Кочрэня, и продолжал, несколько понизив голос. «Вы, американец, и не любите англичан. Мы в Европе все это отлично знаем». «Ну, я этого не скажу». Мы, конечно, имеем свои претензии против вас. И некоторые из нас преимущественно ирландского происхождения действительно не терпят англичан, но большинство их любовно относится к своей прежней, старой родине. Многое в англичанах возмущает и раздражает нас порою, но в сущности все же это родственный нам народ. Итак, сказал француз, — Во всяком случае, я могу вам сказать то, чего не мог бы сказать англичанину, не обидев его, а потому могу сказать, что эти дервиши были выдуманы лордом Кромером в 1885 году. Об этом писали и Ла Патри, и другие из наших хорошо осведомленных газет и журналов. Но это что-то невероятное. Неужели вы хотите сказать, месье Форде, что и осада Хартума, и смерть Гордона, все это было не что иное, как грандиозный обман, комедия. Я не стану отрицать, что тогда было небольшое возмущение, но оно было чисто местное, и о нем давно уже забыли, а с того времени в Судане царили безусловный мир и спокойствие. Но я слышал даже в последнее время о набегах, Читал о стычках в ту пору, когда арабы старались захватить Египет. Два дня тому назад мы проезжали Тоски, и Драгоман сообщил нам, что там была битва или сражение. Неужели и это все обман? «Ба, друг мой, вы не знаете англичан. Вы смотрите на них, на их самодовольные лица и говорите себе». Эти славные, добродушные люди, которые никому не желают зла. Но вы ошибаетесь. Они все время следят, высматривают и стараются нигде не пропустить своей выгоды. Египет слаб. Не будем зевать, говорят они, и словно туча морских чаек налетели на страну. Вы не имеете на Египет никаких прав». «Убирайтесь вон оттуда», — говорят им. Но Англия уже начала все подчищать, прибирать, приводить в порядок, точь-в-точь, точь, как наша милая мисс Адамс в хижине арабов. «Убирайтесь вон», — говорят им. «Конечно, конечно», — отвечает Англия. «Подождите только минуту, пока я все не приведу в надлежащий порядок». И вот ждут год и полтора... Затем есть снова говорят «Да убирайтесь же вон!» «Погодите всего еще одну минутку, видите, в Хартуме беспорядки и смуты. Как только я с этим покончу, то буду рада уйти отсюда». И опять ждут, пока все уладится. И тогда опять говорят им «Да уберетесь ли, наконец!» «Как могу я уйти отсюда?» возражает Англия, когда здесь все еще продолжаются набеги и стычки. Если мы не очистим Египет, то он без нас погибнет, его сотрут с лица земли. Но теперь нет уже никаких стычек и набегов, возражают ей. — Нет? Разве нет набегов? — спрашивает Англия. И смотришь, спустя какую-нибудь неделю, а то и меньше, Газеты уже с шумом оповещают целый мир о новом набеге дервишей. О, мы не так слепы, как они думают. Нет, мистер Хиддинглей, мы отлично понимаем, как подобные штуки устраиваются. Несколько десятков бедуинов, небольшой бакшиш, несколько десятков холостых патронов, и вот вам набег. Все это прекрасно, и я очень доволен, что узнал, как это на самом деле делается, так как я нередко положительно недоумевал. Но скажите мне, какая от всего этого выгода для Англии? — Какая выгода? Она фактически владеет страной. — А, понимаю. Она находит прекрасный рынок для сбыта английских товаров. — И этого мало. Она отдаёт все выгоднейшие концессии англичанам. Хотя бы взять для примера железную дорогу, идущую вдоль течения Нила через всю страну. Это было бы весьма выгодное для Англии предприятие, как вы полагаете? Без сомнения. Кроме того, Египет, вероятно, должен содержать всех этих красномундирщиков. Египет? Нет, месье, им платит и их содержит Англия. Но в таком случае мне кажется, что англичане тратят здесь много денег и труда, а взамен всего этого получают не бог весть какую прибыль. Но они, конечно, лучше меня знают свое дело. И если им не надоело постоянно поддерживать порядок в стране, охранять границы от набегов дервишей, то я права не вижу. Зачем другим протестовать против этого? Ведь никто, полагаю, не может отрицать что благоденствие страны значительно увеличилось с тех пор, как англичане пришли сюда, и, как слышу, беднейшее население страны теперь легче может добиться справедливости, чем раньше. — Пусть так, — воскликнул француз, — но скажите мне на милость, что они тут делают? Кто их звал сюда? Пусть они торчат у себя на своем острове. Не можем же мы допустить, чтобы они разбрелись по всему свету? Да, конечно, мы, американцы, живем у себя и в другие страны не лезем, но это потому, что у нас пока земли в волю. Ну а если бы мы расплодились настолько, что стали бы сталкивать друг друга в море, то и мы были бы принуждены присоединять себе чужие земли. «В настоящее же время хозяйничают здесь, в Абиссинии, итальянцы, в Египте англичане, в Алжире французы». «Французы!» — воскликнул месье Фарде. «Алжир принадлежит Франции, месье. Вы, вероятно, изволите смеяться. Честь имею пожелать вам покойной ночи». С этими словами он довольно порывисто встал и удалился с видимым чувством оскорбленного патриотизма В свою каюту.